Гершвин сел рядом с Харукой и достал сигареты. «Тебе не помешает?» – галантно спросил он, поглядывая на девушку. «Неужели эта хрупкая красавица с нежным личиком и маленькими ручками и ножками на самом деле одна из таинственных и зловещих ниндзя?» «Не помешает!» – Харука тоже достала пачку и зажигалку. «Значит, ты делаешь сумиди въезд в Россию даже сейчас, и через тебя крышуют корюкай?» «Хай!» – кивнула Харука. «Люди из Сумиды чаще всего работают в бывшем СССР, с тех пор, как я поступила в дипломатический корпус. Отец недаром отправил меня в Токийский университет изучать дипломатическое искусство. Он всегда знает, что делает». «Твой отец у вас главный?» — Хай. — А Марцева вам заказали вместе с Корлеоне и тем третьим поцем у Крагодиляриума? Адвокат удивлялся своему спокойствию. Он сидит на отшибе от людей, на скамейке рядом с ниндзя, только что столкнувший под колеса Марцева. Она может в любой момент одним пальцем уложить и его, но страха не испытывает. Еще в Чечне Гершвин научился кожей чувствовать надвигающуюся опасность, но сейчас его интуиция молчала. От Харуки не исходило угрозы. Они избегают лишних жертв, они убивают направо и налево. Да и кто докажет, что Марцев не сам выскочил под машину? Вернее, я бы мог доказать. Если бы захотел, я бы этого добился. Но ломать копья из-за этой оравы сволочей и их главного гада... Не стоит овчинка выделки. Они получили по заслугам. Как и Денисов, заказавший жену, чтобы не делиться с ней имуществом при разводе. «Я бы и сам таких убил бы». «Хай», — снова ответила Харука. «А э, со мной ты была по работе или...» «Почему-то это было важно для Наума». «Нет», — улыбнулась Японка. «Ты мне интересен как человек. Ты сильный и умный. Настоящий воин». И Наум гордо приосанился и улыбнулся ей в ответ.